Приложение. Первое. Внетелесные переживания. Вопросы и ответы. Вопрос. Откуда вы знаете, что это не сон? При столкновении с этим явлением, большая часть людей действительно отбрасывает его, считая просто ярким сновидением. В лучшем случае, такие люди думают, что им приснился особенный сон, так называемое сновидение — с частичным сохранением сознания. Во время такого сновидения спящий явственно осознает, что спит и может управлять развитием событий во сне, изменять происходящее, вводить новые персонажи и определять исход сюжета. При ВТП человек сохраняет практически полное сознание. По крайней мере то, что современная цивилизация называет бодрствующим сознанием. Подавляющая часть физического, чувственного восприятия также сохраняется. Человек видит, слышит и осязает. Самыми слабыми чувствами становится, по-видимому, обоняние и вкус. Человек наблюдает за происходящим не из материального тела, а со стороны. Расстояние до тела может быть как большим, так и малым, Если расстояние невелико, человек обычно перемещается в положение, недоступное для материального тела. Например, парит под потолком. При данных перемещениях он может увидеть Париж, хотя его тело остается в Нью-Йорке. Во внетелесном состоянии можно следить за событиями, но практически нельзя их изменять, влиять на происходящее. При желании... Достоверность этих событий можно проверить по окончании переживания. Человек не в состоянии участвовать в физических событиях, поскольку на время ВТП становится нематериальным. Именно достоверная явственность ВТП делает их непохожими на обычные сновидения. ВТП не менее реальны, чем любое переживание обыденной жизни. Вопрос все ли могут научиться выходить из тела. Несколько проведенных на протяжении последних десятилетий исследований указывают, что около четверти взрослых людей помнят по меньшей мере один случай непроизвольного ВТП. Многие не догадывались, что именно произошло, пока им не описали явление в целом. Как уже говорилось, Мы придерживаемся той точки зрения, что во время дельта-сна, то есть в состоянии глубокого сна, без сновидений, все люди естественным образом переходят к состоянию ВТП различной глубины. Итак, первым шагом могут стать попытки вспомнить те ВТП, которые случались у вас раньше и происходят каждую ночь во время сна. Мы убеждены, что после определенной психологической и философской подготовки, любой человек способен научиться сознательно переходить в состояние ВТП. Вопрос. Не вредны ли намеренные выходы из тела? Можно ли от этого умереть? После 25 лет лабораторных исследований и личного опыта у меня нет ни единого свидетельства, Которая позволяла бы утвердительно ответить хотя бы на один из этих вопросов. Несомненно, открытие существования ВТП на личном опыте оказывает довольно сильное эмоциональное воздействие. Подобные вмешательства в мировоззрение нередко становятся болезненными, и потому определенную осторожность стоит соблюдать. Что касается физиологии, то насколько нам известно, ВТП не причиняют никакого вреда здоровью и даже не вызывают усталости. Вопрос. Помогают ли наркотики или спиртное перейти к внетелесному состоянию? По некоторым данным, глюцогены способны вызывать неуправляемые ВТП. Глубокие исследования таких наркотических переживаний не проводились. Что касается спиртного, то, будучи депрессантом, оно скорее препятствует осознанным ВТП, во всяком случае ослабляет воспоминания о них. Некоторые факты поддерживают ту точку зрения, что обезболивающие препараты представляют собой химические переключатели и приводят к углубленным состояниям ВТП, вплоть до полной потери сознания. Основой такого предположения – Является экспериментальное применение небольших доз таких препаратов в обстоятельствах, не угрожающих жизни пациентов, а также применение различных типов анестезии в хирургии. Вопрос. Насколько ВТП похоже на околосмертные переживания, о которых недавно начали рассказывать в книгах? Очень похоже. Более того учитывая единство культурных представлений и неуправляемых реакций на внешние раздражители в угрожающих жизни обстоятельствах, ВТП и околосмертные переживания можно считать одним и тем же явлением. Важнейшие составляющие отчетов об околосмертных переживаниях неоднократно встречались в многочисленных рассказах испытуемых, которые участвовали в наших лабораторных опытах с процессом хемисинг. Разница заключалась лишь в отношении к возникавшим событиям и обстоятельствам. Когда испытуемый лишён страха и тревоги, а также вооружен способностью объективно наблюдать за происходящим, его взгляды на такие состояния и события становятся совершенно другими. Вопрос. Какое влияние на возможность ВТП оказывают такие внешние факторы, как погода, фазы Луны или ориентация тела относительно сторон света. У нас нет четких данных, позволяющих предполагать, что ВТП зависит от какого-либо из перечисленных факторов. Некоторые опыты указывают на некоторую вероятность того, что ориентация тела по оси север-юг действительно немного способствует ВТП. По существу это означает, что магнитное поле Земли может оказывать определенное влияние на это явление. Поскольку удовлетворить подобное требование было достаточно легко, изолированные кабинки в нашей лаборатории ориентированы по магнитной оси север-юг. Накладывая искусственно созданные поля, мы сможем выровнять магнитное поле в кабинках, добиться своеобразного нуля. Такое происходило с астронавтами во время пребывания на Луне. Мы надеемся, что дальнейшие исследования принесут хотя бы частичные ответы на этот вопрос. Вопрос. Предположим, я на время покинул свое тело. Может ли кто-то другой занять его, пока меня нет? Если наши представления верны, Вероятность этого ничуть не выше, чем во время обычного сна. Если попробовать оценить возможность такого события, то его шансы намного ниже, чем статистическая вероятность того, что в следующем году вы попадете в аварию. За 15 лет работы с лабораторными испытуемыми и участниками многочисленных программ не было ни единого случая, который хотя бы отдаленно напоминал попытку одержания проникновение в чужое тело, чего-то разрушительного или неуправляемого. Вопрос. В первой книге вы описывали некоторые методы выхода из тела и, в частности, метод угла. У меня ничего не получается. Быть может, я делаю что-то не так? Описанные в предшествующей книге методы были самыми первыми, неотработанными. В то время они мне помогали. С тех пор мы обнаружили множество других, более важных факторов, связанных с процессом отделения от тела. Кроме того, сейчас мы пользуемся совершенно иными, более простыми и понятными методами. Коротко говоря, все не так просто, как мне тогда казалось. Вопрос. Что означают странные боли в голове и других частях тела, возникающие при попытке перейти к внетелесному состоянию? В целом они указывают на неосознанные тревоги и страхи. Перед попытками достичь ВТП их нужно выявить и обдумать. Если вам удастся избавиться от них или по меньшей мере найти причину их возникновения, соответствующие эмоции исчезнут, а вместе с ними пропадут и неприятные ощущения в теле. Вопрос. Можно ли по ошибке вернуться в чужое материальное тело? Вопрос неявно связан с вероятностью подобного события. Прежде всего, такое бывает, я рассказывал о том, как это случалось со мной на ранних этапах. Я не могу сказать, насколько часто это происходит. В условиях нашей культуры нет смысла даже умозрительно оценивать вероятность такого явления. С нашими испытуемыми и добровольцами этого никогда не случалось. Для точного попадания в собственное материальное тело мы пользуемся простейшим сигналом к возвращению. Чтобы быстро вернуться в свое тело, достаточно просто подумать о любой его части, например, о большом пальце ноги, и попытаться пошевелить ею. Успешное возвращение гарантировано. Поскольку у нас нет других сведений о попаданиях в чужое тело, кроме тех случаев, которые «пережил я сам», Есть основания предполагать, что подобное может случиться только с неопытным новичком. Если такая возможность вас настораживает, помните о правиле большого пальца. Это избавит от лишних страхов и беспокойств. Вопрос. Что вы можете сказать о животных при ВТП? Встречались ли вам животные? Удавалось ли вступить с ними в общение? Единственными животными, которых я безошибочно распознал, были обычные домашние кошки, члены нашей семьи. Нет сомнений, что у них тоже есть второе тело. Его можно увидеть, если во время ВТП кошка спит. Интересно, что не так давно я встретил сразу после отделения трех кошек, которые спокойно сидели неподалеку и следили за происходящим. Поздоровавшись, Я с удивлением обнаружил, что это были наши любимцы, физически умершие на протяжении последних трех лет. Оглядываясь назад, я не понимаю одного. Почему это меня так удивило? Вопрос. Могут ли вызвать в нетелесное состояние звуки на ваших аудиокассетах либо какие-нибудь другие звучания? Если и могут, то в чрезвычайно редких случаях. Судя по всему, следует обращать внимание на совершенно другие факторы. Например, барьер страха, переоценку ценностей и пересмотр мировоззрения. Те случаи, когда переход во внетелесное состояние дается настолько легко, требуют необычайного стечения обстоятельств, и потому крайне редки. Вопрос. Что вы можете сказать о полетах во сне? Они относятся к ВТП. Вообще говоря, мы считаем полеты во сне, как на летательных аппаратах, так и без них, рационализацией ВТП, которая само по себе еще не допускается системой убеждений осознающего разума. Недавние данные показали, что к той же категории можно отнести сновидения, в которых человек выходит из машины и выполняет определенные действия вам никогда не снилось, что вы забыли, где оставили свою машину. Помимо того, при возвращении в материальное тело часто снятся замедленные падения. Вопрос. Чем ВТП отличаются от ясновидения? Ясновидение, то есть способность видеть события, происходящие в отдаленных участках материального мира, связано с особым состоянием сознания. Но при этом человек остается в своем теле. Обычно в этом состоянии задействуется только одна форма восприятия, которая переводится на язык зрительных образов. Что касается ВТП, то во время этих переживаний физического осознания нет, так как человек покидает материальный мир. Кроме того, во внетелесном состоянии всегда участвуют другие типы восприятия, не только зрительное. Есть и иные отличия, но эти можно считать важнейшими. Вопрос. Можно ли вызвать внетелесное состояние с помощью гипноза? В ряде отчетов рассказывается о том, как это происходило. Полагаю, что можно, хотя мы не проводили подобных экспериментов. С нашей точки зрения, у такого метода есть один весьма существенный недостаток. Тот, кто испытывает ВТП, не получает полной власти над своими действиями. Вопрос. Что делать, если переходишь во внетелесное состояние во время обычной физической деятельности, например, сидя за рулем? Как справиться с ситуацией? Быстро вернуться назад. Воспользуйтесь описанным выше приемом скоростного возвращения. Со мной такое не случалось, но я вполне могу допустить, Что подобное может произойти? Вопрос. Куда легче попасть во внетелесном состоянии? К выбранному человеку или в нужное место? Обычно проще перенестись к человеку, особенно к тому, кто вам душевно близок. В некоторых случаях удается переноситься в выбранное место, но для этого нужно знать точный адрес, то есть метку. Вопрос. Предположим, при ВТП встретилось какое-то существо. Как определить, дружелюбное оно или нет? На такой вопрос нелегко ответить. Очень часто то, что кажется злобным или дурным, представляет собой совершенно безличную силу, которую воспринимаешь, настроенный лично против тебя. Обрушивающийся на берег морской шторм может казаться пугающим, нести в себе смертельную угрозу, Но таким его делает только твой страх, непонимание подобной силы. Сам прибой даже не подозревает о твоем существовании, ты его не волнуешь. Во время ВТП такого воздействия можно избежать, сознательно ограничивая, так сказать, частоты своего восприятия. То есть пропуская в себя только те формы общения, которые соответствуют твоей длине волны. Если столкнетесь с кем-то неприятным, просто похлопайте его по плечу и посоветуйте уйти. В худшем случае вернитесь в материальное тело. Иногда стоит попробовать поздороваться и вступить в ту или иную форму общения. Вопрос. Во внетелесном состоянии можно перемещаться во времени? Можно. Более того, это вполне естественно, так как подлинные ВТП — не связаны с пространством и временем. С другой стороны, по нескольким не очень простым причинам, это не так захватывающе, как можно себе представить. Намного важнее научиться пользоваться мощным сигналом дома, позволяющим вернуться в исходную точку. Дело в том, что такая метка должна включать в себя не только место, но и время. Прежде чем пускаться в дальние путешествия во времени — Накопите опыт коротких перемещений. Вопрос. Как я выгляжу во время ВТП? Второе, то есть промежуточное нефизическое тело, представляет собой нечто вроде желе, извлеченного из формы. Оно помнит человеческий облик и вначале точно соответствует ему. Чем дольше остаешься вне тела, тем слабее эта память. Если, конечно, не вспоминаешь о своем облике намеренно. Другим фактором, похоже, является удаленность от материального тела в пространстве и времени. Чем дальше от физического, тем слабее воспоминания. Если вообще позабыть о привычном облике, можно превратиться в шар, каплю, облачко или просто во что-то бесформенное. Чтобы избежать всего этого, Достаточно покинуть второе тело сразу после отделения от материального. Тогда становишься чистой энергией. При необходимости можно в любой момент отрастить себе руку или ногу. Вопрос. Что вы можете сказать о процессе перерождений? Как связаны между собой различные жизни? Они сменяются последовательно, протекают одновременно или как-то иначе? Прежде всего, различные сроки существования отнюдь не последовательны во времени. Они действительно могут протекать одновременно. Все сводится к вопросу о том, кто сейчас воспринимает. Вопрос. Зачем тем сверхсуществам, о которых вы рассказываете, нужна технология? Она им не нужна. Мне пришлось ввести понятие технологии, так как это единственный способ способ Доступно объяснить нашей культуре левого полушария характер деятельности и способностей таких существ. Описанные технологии является для них такой же естественной, как для нас, работа автономных систем организма. Мы ведь не считаем технологией деятельность своего пищеварительного тракта, системы кровообращения или легких. Мы просто пользуемся ими без каких-либо сознательных усилий хотя теперь уже в состоянии понять, как устроены эти технологические приспособления. Их технология применяется точно так же, за тем исключением, что они умеют использовать ее намеренно, управлять такими способностями. Вопрос. Быть может, человеческая технология является следствием общения с такими сверхсуществами? Есть много фактов, говорящих в пользу такого предположения. Особенно показательны объективные исследования тех случаев, когда ключевые фигуры человеческой истории действовали вопреки привычной системе убеждений, а исторические события развивались достаточно неожиданно. Вопрос. Какое влияние оказывают на ВТП определенные вещества, в частности кофе, табак, сахар, И так далее. Прямая связь не замечена. В этой оценке я опираюсь исключительно на эксперименты с нашими испытуемыми и участниками действующих в институте программ. С другой стороны, мы не проводили углубленных исследований этого вопроса. Думаю, лучшей рекомендацией, как и во всех прочих случаях, будет совет соблюдать умеренность. Вопрос. Что вы можете сказать о природе добра и зла? Они существуют только в разуме того, кто воспринимает события. Такое разделение вызвано неведением, отсутствием понимания и жестокостью мировоззрения. Вопрос. Можно ли жить одновременно двумя жизнями в рамках привычного времени? Мы задавали такой вопрос своим нефизическим друзьям. И они ответили, что это не просто возможно. Такое происходит очень часто. Других сведений у нас нет. Мы не знаем, как и почему это происходит. Мне лично однажды сообщили имя и адрес другого меня, живущего на Земле прямо сейчас. Но у меня не нашлось времени или смелости проверить это. Если, конечно, такая проверка вообще осуществима. Вопрос. Изменились ли в результате ВТП Ваши религиозные убеждения? Да. Второе. Психофизиология внетелесных переживаний Роберта Монро. Стюарт Твемлоу, доктор медицины. Гленн Габбард, доктор медицины. Роберт Монро. Предприниматель из Вирджинии, один из самых талантливых в истории внетелесников. Сейчас ему чуть за 60. Он написал чудесную книгу о собственных внетелесных переживаниях и основал частный институт, деятельность которого посвящена этой теме. Институт Монро или Институт прикладных наук в Фабере, штат Вирджиния. За несколько лет до издания своей книги Роберт Монро добровольно прошел глубокий психиатрический и психологический осмотр. Он позволил подвергнуть себя интенсивным психиатрическим собеседованиям и целому ряду разнообразных психологических тестов. Роберт Монро никогда не проходил какого-либо психиатрического лечения. На протяжении своей примечательной карьеры продюсера и предпринимателя он показал себя прекрасным и деятельным работником. Ознакомившись с результатами исследований, мы выяснили, что первые внетелесные переживания начались у него Только в 42 года он получил традиционное южное воспитание, вырос в семье замечательных и преуспевающих родителей. С самого раннего возраста Роберта увлекала мысль о полете. Мальчиком он строил модели самолетов. Уже в старших классах начал учиться пилотировать летательные аппараты, а позже стал опытным летчиком-любителем. Кроме того, его захватывала идея самого движения. Например, у него прекрасно сохранились детские воспоминания о поездках по железной дороге. В 1974 году Толпин связала подобные интенсивно развивающиеся увлечения с грандиозной фантазией, которую она назвала «Страстью Дедала». Разумеется, это название основано на мифе о Дедале, который был одержим желанием взлететь над морем и изготовил из воска крылья. Икар – сын Дедала, также заразился жаждой полета, поднялся в небо на таких крыльях и подлетел слишком близко к солнцу. Воск расплавился, и икар рухнул в море, тогда как его отец Дедал продолжил полет. Толпин постулировала тесную взаимосвязанность этого мифа с увлечением полетами, возникающим в определенном возрасте. Младенец переживает первичное экстатическое наслаждение, когда отец, мать или родственники подбрасывают его вверх. Эта грандиозная архаическая фантазия преодоления силы тяготения и полета в воздухе обычно усмиряется в процессе взросления и переносится на тягу к высоким достижениям и прочие сублимированные формы деятельности. Например, 9 лет от роду Толстой выпрыгнул из окна в попытках взлететь, и серьезно пострадал. Однако он так никогда и не избавился от веры в то, что человек в буквальном смысле способен летать. В его книгах встречаются экстатические описания слияния с Луной, которые Толпин связывает с фантазией мистического единения с матерью. Та умерла, когда Толстому было всего два года. Несомненно, раннее проявление грандиозной фантазии позже преобразилась в необычайное писательское мастерство и творческую силу. Сходные эпизоды можно встретить в биографии Уинстона Черчилля. В 18-летнем возрасте он спрыгнул с моста и застрял в кронах деревьев. Позже эта фантазия постепенно перенеслась из области буквальных действий в царство мышления и проявилась в его воодушевляющих выступлениях, например, в речи «Мы никогда не сдадимся». Толпин приводит еще один пример. Руководствуясь желанием взлететь, шестилетний мальчик спрыгнул с кружащейся карусели и пришел в ярость, когда мать сказала, что люди не умеют летать. Позже его тяга к полетам превратилась в желание стать летчиком. Наблюдаемая у Монро увлеченность в нетелесными путешествиями схожа с взрослым вариантом фантазии Дедала. Грандиозное желание детства сменилось не только в нетелесными переживаниями в зрелом возрасте, но созданием целого института, деятельность которого посвящена исследованию подобных эзотерических явлений. Таким образом, в Роберте Мандро можно увидеть, пожалуй, самое непосредственное преображение детского стремления взлететь, поскольку в данном случае оно превратилось в не менее грандиозную мечту взрослого человека. Однако он использовал свой интерес весьма гибко и продуктивно, в отличие от обычных саморазрушительных и непрактичных способов. Вполне возможно, что именно это настойчивое желание летать было определяющим побуждением тех людей, которые постигли эзотерическое разнообразие внетелесных переживаний, то есть путешествия в отдаленные области, погружение в иные фантастические и невыразимые миры. Подобное рассуждение может не относиться к более повседневным случаям, когда человек всего лишь обнаруживает, что парит под потолком над своим телом. Если устойчивое стремление сбросить оковы приземленного материального тела было одним из определяющих факторов внетелесных переживаний Монро, то что представляют собой остальные побудительные причины? История жизни Монро показывает, что в детстве он не перенес никаких серьезных травм и, напротив, был окружен чрезвычайно благоприятными для творчества условиями. Его мать, преуспевающий врач, обладала достаточно своеобразными взглядами на жизнь, в том числе склонностью избегать уродливого и неприятного. Подобное отношение отражается и в личности самого Манро. Как и его мать, он в значительной степени пользуется защитными средствами отрицания и избегания. Существование надежной психологической защиты, ограждающей от жестокости, трагичности и разрушительности, еще отчетливее показали проективные психологические тесты. Тесты Роршаха подтвердили, что Манро избегает множество граней своей внутренней жизни. Его защита становится особенно плотной, когда дело касается сексуальности, самозащиты и в особенности агрессивности тех сфер личности, которые он старается не выпускать на сознательный уровень. Мы отметили отчетливую тенденцию отстраняться, избегать тех чувств, которые отражаются в его образе мышления, языковых конструкциях и личных отношениях. Обычно он просто уходит в сторону, показательный, лишь отчасти действуя так, как мыслят, чувствуют, воспринимают и выражают себя другие. Эти наклонности личности значительнее всего проявились в том, что он увидел в одном пятне, которое чаще всего считают летучей мышью или птицей. Монро сказал, что видит нечто летающее с крыльями, похожее на птицу, бабочку или другое насекомое. Оно летит по направлению к верхней части карточки. Таким образом, для Монро внетелесные переживания также служат цели ухода от столкновения. Помогая возвыситься над темницей своего тела, они позволяют отдалиться от таких сфер потенциальных конфликтов, как сексуальность, подавленность и агрессивность. В 1977 году один из нас, Стюарт Твенлоу, и его коллега доктор Фоулер Джонс из университета при канзасском медицинском центре проводили личные наблюдения за Робертом Монро. В течение 30 минут к его левой и правой затылочной части были подключены датчики ЭЭГ, отходящие к многоканальному осциллографу Бэкмана. Твемлоу и Джонс следили за Монро через одностороннее стекло. Самым удивительным признаком было прерывистое дыхание Монро, сменяющееся периодами полного прекращения дыхания. После таких периодов он начинал дышать очень часто — Затем доктор Джонс и Стюарт Твемлоу одновременно сообщили друг другу о том, что у них возникло впечатление трепещущего помутнения воздуха, которое начиналось на уровне пояса Монро. Из-за этих колебаний воздуха верхняя половина тела Монро казалась размытой, хотя нижняя была видна вполне отчетливо. Впоследствии Роберт Монро сообщил, что ему удалось довольно быстро покинуть тело, но он не смог подать соответствующего сигнала сразу и сделал это только через 5 секунд после возвращения. Колебания воздуха резко прекратились перед тем, как он поднялся с кровати. На ЭГ отразилось смещение высокочастотных колебаний в правом полушарии и низкочастотных показателей работы левой затылочной доли. После пробуждения Монро оказался совершенно спокойным, но в течение первых 30 секунд не мог восстановить ориентацию в пространстве и слегка запинался в речи. Он пояснил, что не может мгновенно избавиться от впечатлений своего переживания. Замеры ГКР на протяжении сеанса показали повышение уровня кожных рефлексов примерно до 150 микровольт наряду с полным отсутствием как типичных, так и нетипичных реакций в течение фазы выхода из тела. Во время внетелесного переживания В лабораторию вошел лаборант, который проверил надежность крепления датчиков. Казалось, Монро не заметил его появление, а в его ГКР не было зарегистрировано никаких отклонений. Кожа руки и предплечья была сухой на ощупь. В тот момент было отмечено только быстрое движение глаз визуально, так как измерения движения глаз не проводились. Полученное во время этого опыта ЭЭГ – была проанализирована с позиции частотных показателей в каждом полушарии, а также между ними. Дисперсионный анализ был проведен отдельно для трех этапов — начального, промежуточного и завершающего. В каждом этапе было 29 значений, а их общая продолжительность составила 290 секунд. Анализировались две группы сигналов — в правом и левом полушариях. Значительной разницы между частотными показателями полушарий не было, но расхождения в амплитуде их деятельности стали очевидными. Были замечены существенные различия между начальным и промежуточным, промежуточным и завершающим, а также начальным и завершающим участками ЭЭГ Роберта Монро. Характеристики первого и последнего участков f равно 41,47 и f равно 59,08π0,001. Указывали на то, что до и после ВТП частоты были намного выше, чем во время ВТП. Среднее квадратическое отклонение на этом участке также оказалось существенно ниже, чем на начальном и завершающем. Спектральный анализ периодов ВТП показал всплески на частотах 4-5 Гц и чрезвычайно малую активность выше 10 Гц. Какие выводы можно сделать на основе этого эксперимента? Хотя зрительные наблюдения впечатляли намного больше, чем показания ЭЭГ, им очень трудно найти объяснение. Очевидно, Роберт Монро пребывал в состоянии глубокого расслабления. Кроме того, на этапе внетелесного состояния приборы показали замедление частот и примечательное смещение интенсивности в диапазоне 4-5 Гц переходной зоны Тета-дельта. Такое пограничное электрофизиологическое состояние точно соответствует открытиям Тарта и замечаниям Харари о пограничных состояниях между сном и бодрствованием. Третье. Внетелесные переживания. Феноменология. Стюарт Твемлоу, доктор медицины. Глеб Габард, доктор медицины. Фаулер Джонс, доктор педагогики. Доклад представлен на ежегодной встрече Американской ассоциации психиатров 5-9 мая 1980 года, Сан-Франциско. Доктор Твемлоу, ранее глава исследовательского отдела медицинского центра в Топике, ныне частная психиатрическая практика, Топика, штат Канзас. Доктор Габбард, штатный психиатр фонда Менингера. Доктор Джонс, доцент кафедры психиатрии университета при Канзасском медицинском центре. Авторы благодарят доктора философии Роберта Элсворта за критический анализ и ценные замечания, доктора философии Гэри Кларка и доктора философии Лалафей Койн за помощь в статистической обработке данных. Проект проводился при участии Института Монро, Института прикладных наук в Фабере, штат Вирджиния кафедры психиатрии университета при канзасском медицинском центре фонда Минингера в Топике, штат Канзас. Реферат. Представлены описательные данные по 339 опрошенным, откликнувшимся на предложение рассказать об испытанных внетелесных переживаниях. Данные были обработаны с точки зрения условий начала ВТП, феноменологических признаков и последующего воздействия переживаний на опрошенных. В докладе рассматриваются вопросы этиологии феномена и его значения для личности. Введение В 1979 году в обращении председателя к членам Американской ассоциации психиатров доктор Джулс Мессермен отметил, что одним из трех важнейших стремлений человека является система ценностей и мистических представлений, обеспечивающая метапсихологическую безмятежность. Доктор Мессерман добавил, что наблюдает рост интереса к тому, что он назвал метапсихиатрией, отражающей параллельное увлечение широкой общественности эзотерическими верованиями и трансцендентальными поисками окончательной истины. В традиционной психиатрической литературе подобные явления упоминаются редко, хотя время от времени мы сталкиваемся с отдельными отчетами, одним из примеров которых может служить, Проведенное Кеннеди исследование самопричиненной деперсонализации. Справедливо и то, что возрастает число пациентов, связанных с разнообразными течениями, например, с трансцендентальной медитацией, и их отчеты о переживаниях обычно классифицируются как психопатология. Однако в самих этих течениях особенно подчеркивается, что к некоторым комплексам симптомов не следует относиться так, как традиционно относятся к симптомам — прибегать к толкованиям, медикаментозному лечению и так далее. Что незнакомый с этими явлениями лечащий врач должен смотреть на них сквозь пальцы и обращаться за советом к духовному наставнику пациента. Такой подход обусловлен тем, что многие из этих симптомов представляют собой обычные и ожидаемые последствия изменений во взглядах восприятия. Они вызывают необходимые, даже желаемые отклонения. Наши статьи подводят итог исследований одного из таких явлений — внетелесных переживаний ВТП. Целью исследований была попытка ответить на следующие вопросы. Первое. Что представляет собой совокупность феноменологических признаков, присущих внетелесному состоянию? Второе. Можно ли сравнить его с другими состояниями сознания, например, сновидением, переживаниями в угрожающих жизни обстоятельствах, состояниями сенсорной депривации и мистическими религиозными переживаниями. Третье. Как оно связано с такими патологическими состояниями, как деперсонализация, автоскопия и психоз. Четвертое. Какие кратко и долговременные воздействия на личность оказывает пребывание вне тела? И что означают для человека эти переживания? Пятое. Какие потенциальные возможности несет в себе это явление с точки зрения практической психиатрии? Определение понятия внетелесные переживания. В целях своего исследования мы решили определить эти переживания самым общим образом – поскольку обзор литературы отчетливо продемонстрировал практически полное отсутствие согласия в отношении феноменологических и физиологических характеристик этого состояния, а также в вопросах соответствующей структуры личности и значения переживаний для человека. В результате мы предпочли воспользоваться следующим определением. переживание, при котором разум и сознание отделяются от материального тела. Как и Палмер, мы сочли, что единственной особенностью, которая отличает эти переживания от прочих подобных, является ощущение переноса самосознания из материального тела в некую иную точку. Нам не кажется, что есть смысл сужать это определение, во всяком случае до тех пор, пока явление не будет подвергнуто более серьезным исследованиям. С другой стороны, представленное определение отражает сделанные нами допущения – которые вкратце сводятся к таким убеждениям. Первое. Мы уверены, что на текущем уровне знаний право решать, имело ли место внетелесное переживание, принадлежит опрашиваемому, а не исследователю. Второе. Нам хотелось подчеркнуть именно ощущения местонахождения самосознания, а не те сложные и невероятно разнообразные зрительные и слуховые впечатления, о которых рассказывается в сюжетной литературе. Третье. Мы убеждены, что изучение этого явления с точки зрения психиатра совершенно не зависит от того, существуют ли объективные лабораторные доказательства изменения обычного положения самоосознания в стволе головного мозга. Хотя некоторые, например, ОЗИС, придерживаются той точки зрения, что такой критерий должен служить основополагающим мерилом оценки явления. Мы считаем его побочным, маловажным для понимания психологического воздействия этих переживаний и его значения для жизни человека, особенно с позицией его системы ценностей, организации и функционирования эго. Так или иначе, сейчас мы убеждены, что эти переживания должны определяться исключительно субъективно. Разумеется, мы прекрасно знакомы с обширной литературой об иллюзиях восприятия, позволяющие предполагать, что подобные исследования в огромной степени подвержены искажениям. Например, Орн показал, что результаты экспериментов непосредственно связаны с личной системой убеждений самого экспериментатора. Попытки добиться психофизиологической корреляции этих переживаний, предпринимавшиеся в частности Тартом и Твемлоу, ни в коей мере не могут рассматриваться как хотя бы отчасти адекватные. В целом их можно сравнить с попытками описать личность человека только на основе его кардиограммы. Опубликованные отчеты о лабораторных экспериментах не отражают каких-либо устойчивых признаков и пригодны сугубо для дальнейших размышлений. Во время наших собственных исследований, одаренного испытуемого Роберта Монро, а также в последовательных опытах с 11 испытуемыми, на которых проводилась проверка приводящих к ВТП методик Монро, один неподозревающий о содержании экспериментов доброволец действительно продемонстрировал довольно необычные изменения ЭЭГ. Затылочный участок его ЭЭГ был очень похож на медленные волны сна в затылочной части. Как и мы, Тарт отметил, что показания ЭЭГ в целом отражают резкое снижение нейронной активности в альфа- и тета-полосах а также весьма необычные всплески, не характерные для фазы быстрого движения глаз или какой-либо иной стадии обычного сна. Понятие «внетелесные переживания» было введено в 1960 году тартом, главным образом для того, чтобы избежать уже использовавшихся в литературе предвзятых названий, явно или неявно подразумевавших точные представления об идеологии такого явления. Например, таких терминов, как «астральная проекция», «экстрасенсорная проекция», «двойник», «астральные путешествия» и тому подобное. Некоторые авторы чувствовали, что внетелесные переживания являются особой формой деперсонализации, явление которому будет посвящен наш третий доклад. Другие исследователи, например, Эренвальд, подчеркивали не только ощущение отделения, но и возникающие зрительные впечатления – соответствующие размещению центра восприятия вне тела. Следуя сформулированному Тартом и достаточно общепринятому определению измененного состояния сознания как качественному изменению в общей схеме деятельности мышления, при котором воспринимающий понимает, что его сознание резко отличается от обычного состояния, мы могли бы дополнить адекватное определение ВТП такими замечаниями. измененное состояние сознания — при котором субъект ощущает, что его разум или самоосознание отделяется от материального тела, а также живо и достоверно чувствует, что происходящее совершенно отличается от сновидения. Чтобы развернуть это достаточно абстрактное определение, мы выбрали одно из 700 писем, в которых описываются подобные переживания. Это письмо было получено одним из авторов доклада, доктором Твемлоу. Упомянутый отчет от первого лица лишен множества драматических подробностей, характерных для парапсихологической и теософской литературы. Его представил 52-летний пенсионер, бывший государственный служащий, который ныне живет в Пуэрто-Рико. Он сообщает, «Когда мне было около 10 лет, мы со старшим братом жили в семье нашего дяди, майор медицинской службы вооруженных сил США. Однажды я прилег на свою кровать и разглядывал потолок старого испанского здания, где размещалась квартира дяди. Я задавал самому себе много вопросов, о том, например, что я здесь делаю, кто я. Затем я резко поднялся и направился в соседнюю комнату. В тот же миг меня охватило странное чувство. Мне показалось, будто я стал невесомым. И это вызвало удивительную радость. Я обернулся, собираясь вернуться к кровати, но, к своему удивлению, увидел на ней самого себя. Я был достаточно юн, и случившееся настолько меня потрясло, что удивление в буквальном смысле втолкнуло меня назад в тело. Этот пример становится еще показательнее благодаря обычным совершенно будничным обстоятельствам. Отметим его мощное эмоциональное воздействие. Явственное ощущение полной автономности личности вне мозга. Удивление при виде собственного материального тела и то, как возникновение тревоги мгновенно нарушило тонкое равновесие измененного состояния сознания и вызвало возвращение к обычному телесному восприятию. Систематика ВТП. Как и следовало ожидать, к подобным переживаниям применялись все обычные системы классификации. Но каждая оказывалась спорной, что и привело к отсутствию согласия в отношении природы ВТП. Наиболее перспективными выглядят четыре возможных подхода. Первый. Классификация по естественным проявлениям переживания, то есть субъективным отчетам. Этот подход применяется в настоящем докладе. Второе. Классификация по предварительным условиям или стрессовым факторам, то есть тем обстоятельствам, в которых начинались переживания, несмотря на отсутствие какой-либо четкой причинно-следственной зависимости между этими условиями и явлением. Этот вопрос также обсуждается в докладе. Третье. Классификация по психосоциальным и психопатологическим характеристикам. Она опирается исключительно на неявные оценки и проводится во второй части этой последовательности работ. Например, Истман рассказывает о ВТП, связанных с испугом, чувством одиночества и чрезвычайно позитивным настроением, экстатические состояния. Четвертое. Классификация по аналогиям. Она подразумевает состояние сенсорной депривации, пиковых и сглаженных переживаний а также психопатологических состояний, шизофреническая потеря ощущения границ тела, деперсонализация и так далее Об этом говорится в третьей части серии докладов. При попытке определить основные патогномонические особенности этих переживаний систематика может задействовать все четыре подхода. Естественно, окончательная ценность полученной систематики будет зависеть от того, насколько хорошо она описывает явление. Многие особенности ВТП можно объяснить, вероятнее всего, идиосинкратическими эффектами сильнодействующих факторов, например, наркотиков, личными комплексами защитных эмоционально окрашенных представлений, а также культурными факторами, в том числе системой убеждений. Опросы, связанные с ВТП. Проводилось не так уж много опросов, призванных оценить распространенность ВТП. Первым из них было исследование Харта в 1954 году. Он опросил 155 учащихся, интересуясь лишь тем, случались ли у них ВТП. Этот факт подтвердили 27,1% опрошенных, большая часть из них испытывала ВТП более одного раза. Однако эти результаты не согласуются с более поздними опросами. В 1968 году Грин доложила о результатах опроса 380 старшекурсников Оксфорда. Она спрашивала, вам когда-нибудь казалось, что вы покинули свое тело? 34% опрошенных ответили на этот вопрос утвердительно. В 1975 году Палмер и Деннис опубликовали отчет о первом опросе случайной выборки, состоящей из тысячи учащихся и обычных жителей небольшого городка в Вирджинии. 25% студентов и 14% горожан сообщили, что испытывали ВТП. Достаточно оригинальным подходом к исследованию ВТП воспользовался Шилс, который собрал данные о вере в ВТП, среди представителей почти семи десятков незападных культур. Несмотря на культурные различия, их убеждения оказались поразительно сходными. Шилс решил, что это может послужить косвенным доказательством в пользу достоверности явления ВТП. Например, хорошо известно, что во многих культурах шаманам приписывается способность летать, покидая свое тело. Более того, без такого умения человека нельзя считать полноценным шаманом. Согласно Илиаде, такие полеты выражают разумное понимание таинств, метафизических истин, символического смысла, трансцендентного и самой свободы. По просьбам прессы южноафриканские исследователи проанализировали 122 случая и обнаружили, что ВТП часто происходят, когда человек спит, находится в состоянии глубокого расслабления или просто дремлет. Более половины опрошенных заявили, что перед началом явления пребывали в совершенно обычном душевном состоянии. Чрезвычайно занимательные отчеты тех людей, которые уже не сомневаются в достоверности и подлинности вне телесных переживаний. Все они включают живые и захватывающие описания, основанные на убежденности в том, что объективное отделение сознания от тела и его независимое существование вполне возможно. Многие такие отчеты интересны описаниями иных измерений действительности, куда можно перенестись в этом состоянии. Истман сообщил, что подготовил первый итоговый обзор условий начала ВТП. Например, он разделил их на те, которые случаются до, после и во время сна. В гипнотическом трансе впоследствии такая возможность оспаривалась многими авторами. В периоды болезни, наркотического опьянения, а также при эмоциональных потрясениях и несчастных случаях. Скудная психиатрическая литература на эту тему предлагает Развитые системы объяснения этого явления. Например, психоаналитические теории, которые обычно уделяют особое внимание механизмам защиты от неминуемой физической смерти и различным способам обращения с инфантильной иллюзией всемогущества. По этой причине в ВТП нередко видят неосознанные попытки разрешить вечные человеческие поиски бессмертия, Однако философская и парапсихологическая литература используют ВТП для классификации личностей, то есть разделения людей на более и менее духовных. Обычно это означает психическое здоровье наряду с экстрасенсорными способностями, в зависимости от типа и характера их внеселесных переживаний. Методика. 15 февраля 1976 года Один из авторов, доктор Твемлоу, давал интервью крупному национальному периодическому изданию 15 миллионов подписчиков в Северной Америке и предложил тем читателям, которые считают, что им случалось испытать внетелесные переживания, написать ему письмо. Было получено полторы тысячи откликов. В местах из них люди рассказывали о тех случаях, когда их сознание отделялось от материального тела. В течение года после этого интервью Каждому автору письма были отправлены два подробных опросника — бланки внетелесных переживаний и изменения в жизни. И 420 адресатов вернули нам действительные заполненные бланки. 339 из них сообщали о собственных ВТП, а остальные заявили, что не испытывали таких переживаний, но выразили большой интерес к этой теме. В целях данного исследования эти люди использовались как контрольная группа, проявляющая повышенный интерес к эзотерическим явлениям. Пункты, включенные вопросник в нетелесные переживания, были связаны с феноменологией явления и опирались на следующие источники. Отчеты об околосмертных переживаниях, мистическую религиозную литературу с описанием трансцендентных состояний, философско оккультную и парапсихологическую литературу с описаниями ВТП, психоаналитические и психиатрические данные, характеризующие состояние деперсонализации психозов, автоскопии и истерически-диссоциативных расстройств, а также сновидений. Чтобы выделить психопатологические состояния и симптомы, которые традиционно связаны со склонностью к измененным состояниям сознания, например, поглощённости внимания, использовались пять разновидностей психологических тестов, которые описаны во втором докладе. При анализе демографических данных особое внимание уделялось предшествующим случаям употребления изменяющих сознание наркотиков, а также медитативному опыту, Помимо того, предпринимались попытки определить элементы неосознанной системы убеждений, в том числе религиозных воззрений и предпочтений в литературе. Кроме того, опрашиваемым был направлен бланк «Изменения в жизни» — «Проверенные средства оценки психологического здоровья». Это один из немногих существующих тестов, пригодных для оценки психологического здоровья людей без искажений взволнованностью. Его критерии опираются, главным образом, на конкретные особенности поведения, а не субъективные впечатления о наклонностях опрашиваемых. Результаты. Из 339 опрошенных, которые сообщили об испытанных ВТП, 228 человек, 66%, пребывали в этом состоянии более одного раза, а 117, 34%, только один раз. 74 человека испытали более 10 ВТП. А. Условия начала ВТП. В таблице 1 приводится общий обзор обстоятельств, в которых находились опрошенные непосредственно перед началом ВТП. Разумеется, это совсем не означает существование причинно-следственной связи между данными условиями и самим переживанием. Хотя ряд авторов высказывал предположение о возможности таких связей. Подавляющее большинство опрошенных, 79%, пребывало в тот момент в спокойном или расслабленном душевном состоянии. Значительно меньшее число испытывало ВТП в различных состояниях эмоционального напряжения, 23%, при болях, под воздействием наркотиков и спиртного, во время родов и под общим наркозом. Тот факт, что эти переживания, не так уж часто связанные с болезнями и потрясениями, согласуется с аналогичным мнением Крукола, который обнаружил, что четверо из каждых пяти его пациентов чувствовали себя нормально. В свое время Крукол попытался классифицировать ВТП, разделяя их на стрессовые, как физические, так и душевные расстройства и нестрессовые случаи. Если сравнить этот вывод с результатами ГРИН, то выяснится, что единичные ВТП переживались обычно в условиях значительного стрессового фактора непосредственно перед началом явления. Такими факторами были главным образом физические повреждения. В нашей выборке анализ верхних и нижних 25% по частоте ВТП с использованием независимой группировки по одному признаку не прошел Т-критериев, то есть не позволил выявить каких-либо предварительных условий, достигающих порога p 0,1. Опрошенные, входящие в нижние 25% выборки, чаще сообщали о спонтанных ВТП, то есть тех случаях, когда явление начиналось без осознанного желания выйти из тела. В этой группе частота спонтанных ВТП была существенно выше, чем в верхних 25%, DF равно 62%. 0,1. Краткое, но интенсивное изучение 10 отдельных случаев показало, что опрошенные с неоднократными случаями ВТП в 20 раз чаще отмечали состояние душевного спокойствия. Среди тех испытуемых, которые испытывали ВТП лишь однажды, только трое сообщили о психологических стрессах. Ссылаясь на личный опыт, большая часть знатоков парапсихологической литературы — рекомендуют состояние физической расслабленности. Те ВТП, которые случались во время сновидения, решительно расцениваются большей частью опрошенных как более реальные, чем обычный сон. Подавляющее большинство случаев ВТП во сне представляют собой довольно обычные в детском возрасте сновидения с полетами и падениями. Нам было очень интересно отметить ту убежденность, с какой опрошенные подчеркивали, что прекрасно понимают разницу между сновидением и состоянием ВТП. Среди тех, кто пребывал к началу ВТП в состоянии душевного спокойствия, значительно больше людей созерцательного типа, чем среди тех, чье состояние отличалось от спокойного. ДФ равно 178, p 0,001. В остальном мы не смогли выявить каких-либо особенных условий, отличающих эту группу, от остальных. Позже мы собираемся провести дисперсионный анализ той же выборки по нескольким признакам и попытаться выявить некую группу условий из числа включенных вопрос. Описанные Стивенсоном и Грейсом переживания в угрожающих обстоятельствах вызвали господствующее ныне в литературе мнение о том, что ВТП часто связаны с серьезными болезнями и опасными ситуациями, угрожающими как внутреннему, психотические, так и внешнему, физические, благополучию. Могут ли подобные околосмертные переживания обладать некими особыми характеристиками, независимыми от общих признаков внетелесных переживаний? Подробнее об этом будет рассказываться в одной из наших будущих работ. Так или иначе, определенные характеристики самих ВТП позволяют проводить некоторые различия между нестрессовыми случаями и теми переживаниями, которые возникают в стрессовых ситуациях, эмоциональных потрясениях, в том числе и вызванных угрозой смерти. ЦИ-тест на, связей... ЦИ на выявление связей позволил найти ряд наиболее распространенных признаков, встречающихся в обоих случаях, околосмертные переживания и ВТП в состоянии эмоционального стресса первое впечатление прохождения сквозь туннель п 0,5 2. второе восприятие яркого света п 0,1 тысячная третье зрительное восприятие окончательной границы п 0,2 тысячных четвертое ощущение определенной тоски по материальному телу п 0,5 Пятое. Панорамное видение покойных, родных и близких, П – 0,5. Употребление наркотиков и спиртного среди представителей выборки было низким. Опрос тех, кто употребляет марихуану, показал, что 44% опрошенных испытали по меньшей мере одно ВТП. Средний возраст нашей выборки был намного выше – 45 лет. Среднего возраста выборки Тарта – И потому мы не смогли классифицировать степень употребления опрошенными лекарственных препаратов, которые варьировались от противогипертонических лекарств до витаминов и антибиотиков. Только четверо опрошенных сообщили о том, что непосредственно перед началом явления употребляли психоделические наркотики, ЛСД и марихуану. Индивидуальное описание конкретного эмоционального стресса были представлены 74 опрошенными. Удивительно, что 21 из них переживали чувство потери, скорбь и одиночество. 20 — угрозу смерти, включая смертельные болезни, пребывание в зоне боевых действий, подготовку к хирургическому вмешательству и сообщения о раке. У 12 человек стресс был связан с семейными и бытовыми проблемами, а оставшаяся группа перечисляла не входящие в эти категории стрессовые ситуации, в том числе и необъяснимое состояние напряжения. Когда эти описания были сопоставлены с разделением опрошенных на тех, кто испытал только одно ВТП, n равно 33, и тех, кто пребывал в этом состоянии неоднократно, n равно 41, выяснилось, что о стрессах, связанных с горем, скорбью и чувством одиночества – сообщали 21,7% представителей первой группы и 34,2% представителей второй группы. Истман также сообщает, что перед началом ВТП человек часто ощущает себя одиноким. Этот результат можно рассматривать как подтверждение тех теорий, которые уделяют особое внимание защитным механизмам перед лицом угрозы гибели или повреждения эго. Наряду с этим мы задались вопросом о том, почему у человека возникает желание испытать ВТП, который позволил нам сделать несколько занятных открытий. Общее число допустимых ответов дал 91 опрошенный. 19 из них, 20,9%, интересовались этим явлением просто из любопытства или ради развлечения. 21 опрошенный, 23,1%, занимался парапсихологическими исследованиями или был членом парапсихологической группы. 23 человека, 25,3%, увлекались экзистенциальным постижением себя, связанным с определенными важнейшими этапами. Еще у 28 человек, 30,7%, внетелесные переживания были спонтанными и неожиданными. Только 10% опрошенных сообщили, что ранее посещали посвященные ВТП семинары. Примечательно, что примерно одна треть выборки не рассчитывала на то, что когда-либо испытает подобные переживания. Во всяком случае, они признались, что не подозревали о его возможности или вообще ничего не знали о таком явлении. Б. Характер переживаний. В таблице 2 приводится ряд феноменологических признаков переживаний. Первые шесть, хар... Первые шесть характеристик, которые встречались, по меньшей мере, у половины опрошенных, не отражают каких-либо эзотерических особенностей из числа, описанных в литературе. Напротив, они представляют собой простейшие субъективные чувственные переживания высокой достоверности и реалистичности. К ним относятся не только ощущение отделения самоосознания от обычного положения в голове, но и понимание того факта, что это «я» существует в той же среде, что и материальное тело, поскольку оно остается отчетливо видимым. Личность сохраняет связь с телом, на это указывают ощущения необычной энергии и желание вернуться назад. Как и следовало ожидать, некоторые наиболее достоверные и подробные феноменологические черты встречаются в верхних 25% чрезвычайно часто. Использование Т-критерия в независимой группировке выявило следующие особенности, присущие верхним 25%. Ощущение энергии. ДФ равно 94, П 0,005. Шумы, особенно ревущие. ДФ равно 39, П 0,005. Вибрации. ДФ равно 97, П 0,01. Наблюдение тела со стороны. df равно 97, П — 0,005. Ощущение возможности проникновения сквозь предметы. df равно 93, П — 0,0600. Осознание присутствия нефизических существ. df равно 96, П — 0,005. И вид ослепительного света. ДФ равно 96, П — 0,002. Эти данные несколько отличаются от описанных в литературе результатов крупных опросов. Например, при анализе рассказов 380 опрошенных Крукол обнаружил высокую частоту ощущения шнура, связывающего сознание человека с его телом, видения во время переживаний каких-то фигур и проявлений человеком, испытывающим в ВТП различных экстрасенсорных способностей. В нашей выборке ни один из этих факторов не выделяется. С другой стороны, наше исследование поддерживает прочее важное открытие. Например, то, что человек видел собственное материальное тело с новой точки, из непривычного пространственного положения, а также ощущение того, что иное тело обычно медленно поднимается вверх. В целом, результаты нашего исследования больше согласуются с отчетами Селии Грин которая выяснила, что практически ни один человек из числа опрошенных не заметил никакого шнура. В. Воздействие переживаний на человека. Как показывает таблица 3, для подавляющего большинства опрошенных эти переживания оказались чрезвычайно положительными. Нас поистине поразило обилие превосходных степеней прилагательных в полученных ответах. Эти переживания ни в коей мере не были обычными а в 60% случаев оказали влияние на всю последующую жизнь человека. Цитест на проверку связей показал, что даже те опрошенные, которые во время ВТП были сильно напуганы или испытывали невероятный прилив сил, не попали в нижние ряды шкалы истерии и психотики. Это означает, что подобные переживания, во-первых, не случаются с подлинно больными людьми и, во-вторых, не оказывают какого-либо патологического влияния. 85% опрошенных охарактеризовали случившееся как очень приятное переживание. Как и предполагалось, Т-критерий показал, что более позитивное настроение во время переживания и после него чаще испытывали те опрошенные, которые пребывали к моменту начала ВТП в состоянии душевного спокойствия. Такие настроения, как радость (df равно 304, p 0,1), чувство освобожденности (df равно 309, p 0,008), покой и умиротворенность (df равно 90, p 0,0002) возникали намного чаще, чем ощущение страха. Сравнение по т критерию также выявили тот факт что пребывавшие в спокойном состоянии смогли описать содержание своих переживаний намного подробнее и живее, чем опрошенные, которые испытывали во время ВТП страх. В частности, представители первой группы чаще отмечали ощущение энергии, DF равно 312, P0,2, вибрации, DF равно 322, P0,1. Чувство того, что их присутствие осознают другие люди, остающиеся в своем теле, ДФ равно 155, P0,8 P0, Испытанные переживания оказали на представителей группы душевного спокойствия более продолжительное и мощное влияние. Перемены описывались, например, как духовный или религиозный рост. ДФ равно 302, P0,1. P0, Повышенная восприимчивость к прекрасному и продолжительное благотворное влияние ДФ равно 301, p 03 А также возникновение или укрепление веры в существование после смерти ДФ равно 313, p 001 Полученные данные хорошо согласуются с теми категориями, которые применяются для описания пиковых и сглаженных переживаний, а также мистических религиозных переживаний. В качестве примеров можно упомянуть ощущение единства, выхода за рамки пространства и времени, чувство объективности и реальности происходящего, признаки сугубо умственного восприятия и святости, чрезвычайно глубокие позитивные состояния и невыразимость переживаний. Те опрошенные, которые сообщали об ощущении глубокой осмысленности этих явлений, часто добавляли, что «пережитое» помогло им разрешить важнейшие экзистенциальные вопросы. Они утверждали «я понял, что нет ничего невозможного» или «я осознал, что есть и другие реальности». Эти сообщения отразили преобладание 85% среди опрошенных таких людей, которые столкнулись в то время с серьезными трудностями либо существенными переменами в жизни – что требовало продолжительной интроспекции, постижения и переоценки сильных и слабых сторон собственной личности. Обсуждение результатов Наши исследования нельзя назвать безукоризненным, даже если не принимать во внимание широко известные недостатки самой методики опроса. Одной из основных сложностей стал тот факт, что опрошенные вспоминали о своих переживаниях спустя много лет после того, как те произошли. Кроме того, нам пришлось включить в опросники директивные вопросы, и они усилили фактор принудительного выбора. Директивы облегчили количественную оценку данных, но ущерб такого подхода вполне очевиден. Хотя опросники были достаточно обширными, этому методу по-прежнему недостает возможности пол... Хотя опросники были достаточно обширными, Этому методу по-прежнему недостает возможности получить подробные индивидуальные сведения. В попытках снизить этот эффект мы провели интенсивное психологическое тестирование под выборки из 100 опрошенных. Случайным образом из их числа были отобраны отдельные представители, которые прошли личное собеседование. Мы расскажем об этом в последующих работах. Что касается возможности обобщения получения данных, то она повышается благодаря почти случайному характеру самого явления и анонимности участников. Выборка оказалась достаточно репрезентативной и в целом соответствует общему распределению населения. Отдельный анализ по шкале Бланка «Изменения в жизни» показал, что опрос охватил весьма разнородные слои населения, от студентов колледжей и сторонников трансцендентальной медитации до специалистов и пациентов психиатрических клиник, которые показали на тестах нормальные результаты. В итоге мы пришли к заключению о том, что наша группа была нормальной и представляла широкий диапазон возрастных категорий и географического рассеяния, а также неплохие психологические и физические параметры. То, что 280 потенциальных участников не вернули нам опросники, вызывает определенные сомнения в возможности обобщить полученные данные даже на тот слой населения, представители которого испытывали ВТП. С другой стороны, около сотни заполненных опросников не достигли адресатов, поскольку по неизбежным и вполне понятным причинам они рассылались с задержкой почти через год после публикации интервью. Основной целью наших данных была попытка очертить феноменологию ВТП, но помимо этого исследование выявило несколько важных фактов, способствующих нашему пониманию этого явления. В старинных теософских трудах широко использовалось понятие формы. В целом, ВТП можно считать типичной формой, вследствие чего возникает естественный вопрос — какую именно форму принимает это мышление. В своем докладе мы намеренно решили вообще не затрагивать вопрос о том, действительно ли во время ВТП разум отделяется от материального тела. Но проведенное исследование вызвало у нас фундаментальные вопросы о природе того, что в действительности является действительностью. Опрос с очевидностью показывает, что при ВТП возникает не просто Ощущение отделения сознания от тела. Сознание отделяется во всей своей полноте, так что происходящее лучше всего определить как ощущение полного отделения личности. По зрительным впечатлениям опрошенных в материальном теле не остается никакого сознания. Личность во всей полноте, включая наблюдающую и воспринимающую функции эго, переносится в иное, отличное от мозга, пространственное положение а материальное тело при этом выглядит обездвиженным и лишившимся сознания. Не возникает провалов в сознании, о каких сообщают в случаях гипноза, рассеивающего сна и обычных сновидений, в том числе и снов с частичным сохранением сознания. Напротив, опрошенные подчеркивают обостренное самоосознание. Одной из самых поразительных особенностей рассказов опрошенных является их полная уверенность в том, что случившееся не было сном, независимо от того, когда именно начались переживания, как при мучительных болях, так и при обычном отдыхе. Те опрошенные, которые испытывали во время переживания страх или страдания, склонны относиться к нему негативнее. Как и следовало ожидать, в этих случаях ВТП вызывали менее интенсивные перемены в настроении, а их подробности сохранялись в памяти не так хорошо. Дальнейшие исследования помогут выявить возможные особенности последней группы случаев, которые вполне могут оказаться проявлениями деперсонализации. Несмотря на то, что первоначально ВТП связывались с болезнью, болями и прочими негативными обстоятельствами, большая часть таких переживаний происходит в тех случаях, когда человек хотя бы отчасти ожидает их и пребывает в достаточно расслабленном состоянии. Такие теории, как предположение Палмера, подчеркивают важность снижения проприоцепторного поступления впечатлений в состоянии физического расслабления, которое во многом сходно с сенсорной депривацией. Когда мозг получает меньше проприоцепторных и прочих чувственных данных, эго, согласно таким теориям, несколько ослабляет непрерывную проверку действительности. Регрессивные компоненты ВТП встречались у 22% опрошенных, которые вспоминали о событиях детства. По этой причине возникает искушение призвать на службу эго психоаналитический принцип регрессии. Однако без ответа остается другой вопрос. Какую именно пользу это приносит, как с позиции защиты, так и с точки зрения адаптивного синтеза? Нет смысла искать в этом единственную причину ВТП. В психиатрии мультидетерминизм остается общепринятой концепцией, и потому наш подход к теологии ВТП сводится к уверенности в существовании нескольких причин, проявляющихся на различных уровнях истолкования. Таким образом, каждый случай ВТП должен определяться целым рядом факторов — психопатологическими, токсическими либо органическими, эволюционными — связанными с личным развитием, перцептуально-когнитивными и прочими, каждый из которых вносит свой вклад в это явление. Вероятнее всего, в иных обстоятельствах тот же субъект подверг себя совершенно другой этиологической комбинации, а новые переживания оказало бы на него совсем иное влияние. Этот принцип подробнее описывается в статье, которую мы сейчас готовим к печати. В своей республике Платон очерчивает четыре уровня, воспринимаемой на опыте действительности. Воображаемый, физический, концептуальный и уровень прямого, трансцендентального знания, которое он сам называет непосредственным видением или благом. В той же республике излагается история храброго эра, который погиб в сражении, но позже воскрес и рассказал о том, где побывала его душа. После этого Платон утверждает нечто совершенно чуждое современным умонастроением. Он говорит, что человек способен постичь все таинства бытия лишь после смерти, когда освободится от оков тела. Платон считает, что освобождение души от материального тела является основным условием философского взлета к окончательной мудрости. Как указал Гроссо, монистический материализм уничтожил архитектуру бытия и свел его к одноэтажному бараку по-настоящему реальному миру чувственного, опытного восприятия. Срединное царство, нереальный мир сновидений, утонченные проявления эпифеноменов — это прибежище, куда, возможно, удаляются и художники, и безумцы, может преподать нам урок, потребовать меньшей догматичности в уверенном применении таких эпитетов, как «как» реальный. Этот мир может помочь нам постичь более многослойные антологии.